649. -е. Матерь Агни-Йоги Тонкий мир приближается к земному естественно и законно. Форсировать нельзя, не выдержит плотная оболочка. Невежество и отрицание очень мешают сближению миров. Облегчить можно признанием затем миром право на существование. Невозможно далее отрицать сущее без разрушительных следствий. Как, полагаете, возможно ли атомная война при уверенности в существовании тонкого мира и переходе в него всех воплощенных?